В своей постели весь уютный быт его холостяцкого жилища вдруг показался ему таким серым и пресным, что захотелось плакать. В глазах блеснул давно забытый огонек азарта, а в памяти всплыли очертания пейзажей, диковинные росыпи странные вихри и молнии. К стаям и табунам в силу специфики профессии лесника Марат уже привык. А вот люди, пытающиеся обойти блокпосты и заслоны, его изрядно заинтересовали. А что, если это не бред и не сон? Она сказала, что мы ее сыновья. В детдомовском прошлом Марата не было воспоминания о матери, и тут ее удар попал в цель. Марат стал собираться в зону. Попасть за периметр оказалось даже легче, чем он ожидал. Увидев, что около блокпоста крутится бродяга с рюкзаком, начальник патруля сам подозвал его. — Отец, тебе тоже туда надо, что ли? — Надо, сынок, надо! — нарочито по-стариковски прошамкал Марат. — Ты хоть знаешь, что там? — солдат явно сочувствовал беспомощному деду. — Там зона, дед, зона! — Ты, сынок, меня зоной не пугай, не испугаешь! С видом бывалого ответил бывший лесник. — Это другое. Там смерть на каждом шагу. Если зверюга не сожрет, так в аномалию какую влетишь. Пусть ученые сначала разберутся. Понимаю, молодые прутся, у них кровь горячая. А ты-то куда? Сидел бы дома со своей бабкой. Марат резко взглянул на патрульного, и тот невольно сделал шаг назад, испугавшись того, что мелькнуло в глазах этого «деда» в кавычках. «Ладно, дед, надо, значит, надо. Готовь десятку. Подходи к полуночи». Солдат сплюнул в сторону и уже тише добавил. «Одним придурком меньше будет». Десяти тысяч у Марата не было. Зато было ружье, отличный помповый дробовик. Он копил на него деньги, два года работая лесником. По должности ему, конечно, полагалось иметь оружие, Но это было какое-то допотопное ружьишка, обычная двустволка. А этот Ремингтон он увидел, когда зашел в магазин охотник за патронами к своему динозавру. Восьмизарядный дробовик, усовершенствованный помповый механизм, матовый блеск вороненой стали. Марат начал копить деньги. Через два года его лесниковой зарплаты хватило, наконец, для исполнения заветной мечты. И вот сейчас, стоя посреди поселка возле блокпоста, Марат нежно поглаживал свой дробовик, оттягивая момент расставания с близким другом. Тут собрались такие же, как он, охотники попасть за периметр. Кто-то пытался подработать и накопить денег на безопасный проход, кто-то самостоятельно штурмовал колючку, и последних Марат после этого больше не встречал. Преимущественно все были при оружии и даже с избытком, поэтому в подвале местного сельпо обосновался подпольный, в прямом и переносном смысле слова, торговец оружием. К нему-то будущему сталкеру и посоветовали обратиться. Увидев ствол, который Марат предлагал на продажу, барыга не выказал ни малейшего интереса. В его арсенале была даже английская штурмовая винтовка ЛР-300 и швейцарский ЗИГ-550. Не говоря уже о калашах и обычных обрезах охотничьих ружей, от которых хозяева избавлялись и сплавляли по дешевке, не желая тащить на себе лишнюю тяжесть. Глядя на то, что странный лысый дед дорожит своим ружьем, торговец нарочно занизил цену, предлагая за почти новый реминг тонн пять тысяч, хотя продавал такие же за восемнадцать, объясняя тем, что дорого обходится ремонт, да и за аренду помещения платить надо». В конце концов Марат выторговал за дробовик восемь тысяч и старенький ПМ с двумя обоймами к нему, чтобы ненароком не погибнуть при первой же встрече с местной фауной. По словам барыги, за блокпостом тоже были торговцы, которые в случае чего и с оружием помогут, и снаряжение специальное подберут. Здесь же, в деревне, Марат узнал, что за периметром, кроме опасности, есть еще и призы для особо удачливых сталкеров – артефакты, за которые платят неплохие деньги. Собственно, мысль о быстрой наживе и гнала многих за колючку, заставляя забыть об опасностях. При упоминании об артефактах перед глазами Марата встала картина из его ночного видения – россыпи каких-то камешков. Теперь он был уверен, что все увиденное им не было полным бредом. Значит, должна быть и она. Что же здесь все-таки происходит? Наверняка было ясно только одно. Надо быстрее попасть за периметр. Ближе к полуночи Марат, как и было условлено, явился к блокпосту. Лил сильный дождь, часто вспыхивали молнии. От группы солдат отделилась фигура в мокрый плащ палатки и направилась к нему. — Здорово, дед! Деньги принес? Голос был уставший и раздраженный. — Принес, принес. Только тут не хватает маленько. Марат замешкался. — Маленько это сколько? — солдат явно нервничал. — Семьсот. Ну, нету у меня больше. Марат умоляюще заглянул под мокрый капюшон. — Хрен с тобой. Давай сюда. Солдат сплюнул, взял пачку, завернутую в целлофановый пакет, и пошел вдоль ограды. — Двигай за мной. Не отставай. Шли долго, то спускаясь во овражки, то поднимаясь на пригорки. Оба то и дело скользили, и Марат даже чуть было не угодил в какую-то круглую яму. Его провожатый тяжело дышал, но темп не сбавлял. — Все, пришли. Патрульный остановился перед небольшой, поросшей кустарником канавкой. «Спускайся и ползком под колючку, ты худой, пролезешь, только рюкзак сними. Удачи, дед!» «И тебе удачи, сынок!» — горько сожалея о проданном ружье, сказал Марат и полез в канаву. Как только он оказался за периметром, дождь начал стихать, а всполохи молний стали реже. Вскоре гроза и вовсе кончилась, ветер разогнал облака, и луна осветила скудную чахлую растительность. «Ну вот, я и пришел!» Марат опустился на колени и поцеловал грязную глину под ногами. В ответ ему по всей земле прошла волна невидимой энергии, которая разбудила все аномалии на пути Марата и яркой вспышкой замерла под полуразрушенным железнодорожным мостом. На уровне подсознания Марат запомнил расположение опасных ловушек и направился под мост. Бывший лесник двигался бесшумно и осторожно, как привык ходить у себя дома. Здесь, в зоне, он чувствовал себя даже увереннее, чем в своем лесу. Все было каким-то знакомым и родным. Даже аномалии он чувствовал, как хороший детектор. Сунувшись было вперед, Марат вдруг почувствовал резкую головную боль и остановился. Он пригляделся внимательнее и заметил в том месте, куда собирался поставить ногу, едва заметное колыхание воздуха, как над раскаленной печкой. Когда в это место угодил брошенный им комок земли, то там вспыхнул яркий факел, словно подожгли дыру в газопроводе высокого давления. — Это она меня предупреждает, — сам себе заметил Марат и стал лучше прислушиваться к своим ощущениям. Под железнодорожным мостом, в том месте, где была вспышка, Марат нашел какой-то причудливый камушек, переливающийся оттенками голубого и сиреневого. «Пригодится», — резонно отметил он и бросил камень в полупустой рюкзак. Первых сталкеров Марат заметил на рассвете. Они группой стояли в полуразрушенном поселке. Один из них помахал ему рукой. «Здорово, дед, давай к нам, а то собаки сожрут». Марат обернулся и действительно увидел невдалеке каких-то тварей, похожих на собак, только облезлых и безглазых. Что было сил, он рванул в деревню, перспектива остаться один на один с этими песиками с одним ПМ в руках как-то не воодушевляла. А сталкеры уже начали отстрел живности. К тому времени, как Марат добежал, пёс остался всего один, да и тот удирал, припадая на подстреленную ногу под канонаду АКМов. «Ну что, дед, живой? Давай с нами, а то и до кордона не дойдешь. Все четверо дружно заржали. Марат тем временем разглядел своих спасителей – Молодые, сильные мужики, защитные комбинезоны у всех одинаковые, черные, с красными вставками, на рукавах нашивки со словом «долг». «Я грач, старший квада, а это мои бойцы. Мы издолга проводим здесь зачистку территории», увидев непонимающий взгляд Марата, принялся объяснять парень со шрамом, проходящим от переносицы до мочки уха. «А ты, гляжу, новичок», Марат кивнул, «из-за периметра давно?» Не слишком интересуясь, спросил грач. — Ночью, — честно признался Марат. — Вот и хорошо. Сутки точно проживешь, пока с нами держаться будешь. Снова раздалось дружеское ржание. — Да они ее точно не слышат, — подумал про себя Марат, а вслух сказал. — Спасибо, мужики. Жаль, благодарить не смогу, нечем. Деньги все на посту отдал, даже ружье свое продал. «А чем же ты в зону-то шел?» – удивился старший. «Здесь же одни мутанты, и каждый тобой пообедать наровит. «Да вот!» – лесник достал ПМ. «Ха!» – сочувственно вздохнул грач. «До кордона дойдешь и назад давай, на большую землю. Не место тебе тут, не протянешь. Ну что, идешь?» По дороге на кордон Марат успел узнать про долг, свободу и про, мягко говоря, несовпадение их взглядов на проблему зоны. про таинственную полусекту-полугруппировку «Монолит» и про загадочный исполнитель желаний, которые те якобы охраняют, про ученых, пытающихся здесь же приоткрыть завесу тайны, свинцовым куполом, накрывшей аномальную территорию, про бандитов, кучками поджидающих честных сталкеров и лишающих их хабара и жизни, Все свое повествование Грач сопровождал красочным описанием того, где он некоторых из них видел и к какой матери хотел бы их послать. — А вы ее не слышите? — ненавязчиво поинтересовался Марат. — Кого ее? — заинтересовался командир и даже остановился. — Ну, зону, — смущенно ответил сталкер. «Мужик, если ты еще не понял, зона — это язва на теле планет. И чем быстрее ее вылечим, тем лучше. Ученые вот ищут, как это сделать. Вы, сталкеры, помогаете им, таская всякую дрянь. А долг охраняет тех и других, чтобы быстрее все это закончилось. Чего там можно слышать?» «Капитан, слышь, а он сейчас не мутант?» — подал голос один из долговцев. Четыре ствола обернулись на Марат. «Мужики, вы чего?» Он попятился. «Как ты ночью в зоне выжил без снаряги, без нормального оружия, без простого детектора?» Грач сделал шаг навстречу сталкеру. «Да еще и зону слышишь? Покажи руки и ноги, куртку расстегни!» Марат послушно выполнил все требования, даже продемонстрировал отсутствие хвоста, после чего долговцы наконец успокоились. «Давай, дед, кордон там!» Главный махнул рукой на юго-запад. «Некогда нам с тобой возиться. Возвращаемся на базу. Этот сектор мы уже зачистили». Последнее высказывание было обращено уже к бойцам, и бравые хлопцы, не попрощавшись, развернулись и направились перпендикулярным курсом. «Спасибо тебе», — сказал Марат, похлопав рыжую, влажную после ночного дождя землю. Дойти до кордона проблема не составила. В остатках небольшого хутора квартировались такие же новички, как и он. — Здорово, сталкер, как жизнь? — поинтересовался молодой парень в куртке из плотной кожи с брезентовым капюшоном. — Прикинь, Сидорович вообще обнаглял, стволы сломанные толкает. Вот крыса! Гранату бы ему в коморку закинуть. — А где он? — поинтересовался Марат. — Да вон там, направо за углом его подвал. Сходи, сходи, и тебе не кондиционку впарит. Посмотрим, мрачно пробурчал лесник и скрылся за углом.